Доктор поддыхал, управляющий хором сурово посмотрел на Агнесу поверх очков. Как известно, ария «Прощание» произнес он, представляет собой, так скажем, небольшой шедевр. Нет, не из оперных вершин и все же весьма памятная вещица. Его глаза увлажнились. Квеста молодец-то поет Юдина, обращаясь к Пикадилло и выражая этими словами всю боль своего расставания с ним. Креста молодетта порта си блокка си блокка Он прервался. Последовала пронзительная сцена протирания очков носовым платком. Когда эту арию исполняла Хихигли, все зрители в зале все до единого обливались слезами. Пробормотал доктор. «Я некогда попал на ее выступление. Именно тогда я и решил, что посвящу жизнь. О, великие дни, славные дни!» Он положил очки и шумно высморкался. «Итак, давай пройдемся по партитуре еще раз», — сказал он. «Просто, чтобы ты поняла, как должна звучать эта ария». «Андре, начали!» Молодой человек, которого против его воли заставили аккомпанировать на фортепиано в репетиционном зале, кивнул Агнессе и заговорщически подмигнул. Она притворилась, что не заметила этого и с подчеркнутым вниманием принялась слушать поддыхло, которое объяснял ей партитуру. «А теперь», — заключил он, — «посмотрим, что получится у тебя». Передав ей партитуру, он кивнул пианисту. Агнесса спела арию, по крайней мере, ее начало. Вскоре Андре прекратил играть и прижался головой к клавишам, пытаясь подавить рвущийся наружу хохот. хм произнес поддыхал. «Я что-то сделала не так?» «Ты пела тенором», — сказав это, поддыхал сурово, посмотрел на Андре. «Она пела вашим голосом, доктор». «А не могла бы ты исполнить Арию так, как ее исполнила бы, скажем, Кристина?» Снова заиграла музыка. «Креста! молодец! Поддыхал, всплеснул руками. Плечи Андре тряслись от хихиканья. «Да-да, очень точное наблюдение. Осмелюсь заметить, ты абсолютно права, но давай попробуем еще разок. И на этот раз, пожалуйста, спой эту Арию так, как ты считаешь ее нужным петь». Агнесса кивнула, снова начали и закончили. под дыхлу даже пришлось сесть, и почему-то он упорно прятал от нее свое лицо. Агнес стояла вопросительно глядя на доктора. Э, "Ну как?" спросила она. Доктор не ответил. А вместо этого со своей табуретки поднялся Андре и взял ее за руку. Пожалуй, сейчас лучше всего будет оставить его одного. Тихонько произнес он и потянул Агнесу к двери. Что так плохо? Дело в том... «Вернее, наоборот, дело совсем не в этом». Поддыхал, поднял голову, но взгляда Агнессы он упорно избегал. «Ну, что я могу сказать, — пробормотал он, — не мешало бы поработать над и побольше уверенности на высоких нотах. А так, очень даже ничего. «Да, конечно, я буду работать». Андре вытолкал Агнессу в коридор, захлопнул дверь и повернулся к ней. «Это было поразительно!» — воскликнул он. «Ты когда-нибудь слышала пение великой хихигли?» «Я даже не знаю, кто такая эта хихигли!» «Кстати, а о чем вообще я пела?» «Как ты этого не знаешь?» «Понятия не имею». Андре перевел взгляд на партитуру в ее руке. «Я не очень хорошо знаю язык, но думаю, что начало звучит примерно так. «Дверь проклятая застряла, дверь проклятая застряла, хоть в лепешку расшибись». Висит табличка на себя, вот я и тяну. Но, может, все наоборот, и мне нужно толкать. Агнеса сморгнула. — И это все? — Ага. — Но я думала, что пою нечто очень трогательное и романтическое. — И ты правильно думала, — кивнул Андре. — Сцена очень трогательная. Но это не настоящая жизнь, это опера. Значение слов здесь не важно. Важно только чувство. Разве тебе не говорили? — Слушай, сегодня я до конца дня на репетициях, но, может... мы могли бы встретиться завтра, например, после завтрака. — О, нет, — подумала Агнесса, — начинается. Краснота неумолимо наступала в направлении снизу вверх. Мелькнула мысль, а не может ли однажды случиться так, что краснота достигнет лица и не остановится на этом, а двинется дальше? Тогда у нее над головой образуется большое розовое облако. Э — -э Да, — промолвила она, — да, это было бы очень поучительно. «Ну, мне пора». Слабо улыбнувшись, Андре слегка похлопал ее по руке. «И мне правда очень жаль, однако таковы здесь порядки». А ты пела просто потрясающе. Он уже направился, было прочь, но вдруг снова повернулся. «Да, и еще. Прости, если вчера вечером я тебя напугал». «Что? Ну, помнишь, там, на лестнице». «А, ты об этом? Я вовсе не испугалась». «Ты ведь никому не рассказывала». Я бы очень не хотел, чтобы люди подумали, будто я поднимаю в опере панику. Даже и мысли такой не мелькало сказать по правде. Я знаю, что ты не можешь быть призраком, если ты, конечно, об этом. М? Я призраком. Ха-ха, — Ха -ха, повторила Агнесса. Так что, э, увидимся завтра. Договорились. Погруженная в размышления, Агнесса направилась в свою коморку, где обнаружила вертящуюся перед зеркалом Кристину — Услышав шаги Агнессы, она быстро повернулась. Кристина даже двигалась с восклицательными знаками. «О, Пердита, ты слышала? Сегодня вечером я пою партию Едины. Ну разве это не чудесно?» Ринувшись через комнату, она предприняла мужественную попытку обнять и приподнять Агнессу, но в конце концов удовлетворилась одними объятиями. «И я слышала, тебе уже разрешили петь в хоре». «Да, это правда». «Ну разве это не мило? Я все утро репетировала с господином Зальцеллой. Кеста! Маледиата! Портфель с яблоком!» Вне себя от счастья Кристина закружилась волчком. Воздух замерцал от невидимых блесток. «Когда я стану очень знаменитой, — сказала она, — ты не пожалеешь, что подружилась со мной. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Я уверена, ты принесешь мне удачу». «Да уж», — безнадежно ответила Агнесса. «Мой папочка всегда говорил, однажды в моей жизни появится фея и поможет мне в достижении моих великих целей. И знаешь ли, мне кажется, что эта фея — ты». Агнесса грустно улыбнулась. «Пообщавшись с Кристиной более или менее длительный промежуток времени, начинаешь ловить себя на навязчивом желании заглянуть ей в ушко». чтобы проверить, увидишь ли там, с другой стороны, ничем не замутненный свет белого дня. Э, «По-моему, мы поменялись комнатами». «Ах ты об этом!» — воскликнула Кристина, улыбаясь. но ну, разве это было не глупо? Так или иначе, теперь, когда я выхожу в Примадонны, мне просто необходимо большое зеркало. Ты ведь не будешь возражать?» «Что? О, нет. Конечно, нет. Э, ну, если ты уверена». Агнеса посмотрела на зеркало, потом на кровать, потом снова на Кристину. «Да», — произнесла она, слегка шокированная той идеей, которую только что подсказала скрывающаяся внутри ее пердита. «Не сомневаюсь, у тебя все будет хорошо».